Дмитрий Глуховский Глава 5 За патроны Собирать вещи? В общем, нужды не было. Потому что Артём толком ещё ничего и не распаковывал. Да ему и нечего было собственно распаковывать. Непонятно было только... Как незаметно вынести автомат, чтобы не привлечь чьего-нибудь внимания? Автоматы им выдавали громоздкие, армейские, калибра 7,62, с деревянными прикладами. С такими махинами на ВДНХ всегда отправляли караваны на ближайшие станции. Артем лежал, зарывшись в одеяло с головой, не отвечая на недоуменные Женькины вопросы. Почему он тут дрыхнет, когда снаружи так круто? И не заболел ли он вообще? В палатке было жарко и душно, тем более под одеялом. Сон все не шел. Как Артем не пытался заставить себя уснуть? А когда он наконец забылся, видения были очень беспокойными и неясными. Словно сквозь мутное стекло он куда-то бежал, разговаривал с кем-то, опять бежал. Разбудил его все тот же Женька, тряхнувший за плечо и шепотом сообщивший. «Слышь, артём там тебя мужик какой-то. У тебя проблемы, что ли?» Настороженно спросил он. «Давай я всех наших подниму». «Нет, нормально все. Просто поговорить надо. Спи, Жень. Я скоро». Также тихо объяснил Артем, натягивая сапоги и дожидаясь, пока Женька опять уляжется. Потом он осторожно вытащил из палатки свой рюкзак и потянул было автомат, как вдруг Женька, услышав металлическое клацанье, снова встревоженно спросил. «Это тебе еще зачем? Ты уверен, что у тебя все в порядке?» Артему пришлось отпираться и сочинять, что он просто хочет тут знакомому кое-что показать. Что они поспорили, что все хорошо и так далее. «Врешь!» – убежденно резюмировал Женька. «Ладно». «Когда начинать беспокоиться?» «Через год», – пробормотал Артём, надеясь, что это прозвучало достаточно неразборчиво, отодвинул полог палатки и шагнул на платформу. «Ну, пацан, ты копаешься!» – недовольно процедил сквозь зубы, ждавший его бурбон. Одет он был, как и прежде, только за спиной висел высокий рюкзак. «Твою мать! Ты что, собираешься с этой дурой через все кордоны тащиться?» Брезгливо поинтересовался он, указывая на автомат. У него самого, к своему удивлению, Артём никакого оружия не обнаружил. Свет на станции померк, народу на платформе не было. Все уже улеглись, утомленные пирушкой. Артем старался идти побыстрее. Все же, опасаясь натолкнуться на кого-нибудь из своих, но при входе в тоннель Бурбон осадил его, приказав сбавить шаг. Патрульные на путях заметили их и спросили издалека, куда это они собрались в полвторого ночи. Но Бурбон назвал одного из них по имени и объяснил, что по делам. «Слушай, короче», — поучал он Артёма, зажигая фонарь, — «сейчас на сотом и на двести пятидесятом заставы будут. Ты это, главное, молчи, я сам с ними разберусь». «Жалко, что у тебя калаш, ровесник моей бабушки, не спрячешь никуда!» «Где только ты пал дрянь такую?» На сотом метре все прошло гладко. Здесь лел небольшой костерок, у которого сидели два человека в камуфляже. Один из них дремал, а второй дружески пожал Бурбону руку. «Бизнес? Понимаю!» С разговорческой улыбкой протянул он. До 250-го метра Бурбон не проронил ни слова, угрюмо шагая впереди. Был он какой-то злой, неприятный, и Артем уже начал раскаиваться, что решился отправиться с ним. Отстав на шаг, он проверил, в порядке ли автомат, и положил палец на предохранитель. У последней заставы вышла задержка. Там Бурбона то ли не так хорошо знали, то ли наоборот, знали слишком хорошо». Так, что главный отвел его в сторону, заставив оставить рюкзак у костра, и долго допрашивал о чем-то. Артем, чувствуя себя довольно глупо, остался у костра и скупо отвечал на вопросы дежурных. Те явно скучали, были не прочь поболтать. Артём по себе знал, что если дежурные разговорчивы, это хороший знак. Раскучают, то все спокойно. Если бы сейчас у них происходило тут что-нибудь странное, ползло бы что-то из глубины с юга. Кто-то пытался прорваться или слышались подозрительные звуки. Они бы сгрудились вокруг костра, молчали бы напряженно и глаз с тоннеля не сводили. Значит, сегодня все тихо и можно идти, не опасаясь. Во всяком случае, до проспекта Мира. «Ты ведь не местный? С Алексеевской, что ли?» Допытывались дежурные, заглядывая Артему в лицо. Артем, помня наказ Бурбона молчать и ни с кем не разговаривать, Пробормотал что-то невразумительное, что можно было понять как угодно, предоставив спрашивающим полную свободу трактовать его обучение. Дежурные, отчаявшись добиться от него ответа, переключились на обсуждение рассказа какого-то Михая, который на днях торговал на проспекте Мира и имел неприятности с администрацией станции. Довольный, что от него наконец отстали, Артём сидел и сквозь пламя костра всматривался в южный тоннель». Вроде был все тот же бесконечный широкий коридор, что и на северном направлении, на ВДНХ, где Артём совсем недавно точно так же сидел у костра на посту на 450 -м метре. С виду он ничем не отличался, но было что-то в нем не то, особый запах, донесимый тоннельными сквозняками, не то особенное настроение, аура что ли, присущая только этому тоннелю и придававшая ему индивидуальность. делавшая его не похожим на все остальные. Артем вспомнил, как отчим говорил, что нет в метро двух одинаковых тоннелей, да и в одном и том же два разных направления отличаются. Такая сверхчувствительность развивалась долгими годами походов и далеко не у всех. Отчим назвал это «слышать тоннель» и «слух» такой у него был. И им он гордился. И не раз признавался Артему, что уцелел в очередной переделке, только благодаря этому своему чувству. У многих других, несмотря на долгие странствия по метро, ничего такого не получалось. Некоторые приобретали необъяснимый страх, кто-то слышал звуки, голоса, постепенно терял рассудок. Но все сходилось в одном. Даже когда в тоннелях нет ни души, они все равно не пустуют. Что-то невидимое и почти неощутимое, медленно тягучее течет по ним, наполняя их своей собственной жизнью. словно тяжелая стылая кровь в венах каменеющего левиафана. И сейчас, не слыша больше разговоров дежурных, тщетно пытаясь увидеть что-либо во тьме, стремительно густеющей в десяти шагах от огня, артём начинал понимать, что имел в виду очим рассказывая ему о чувстве тоннеля. Дальше этого места, ему в сознательном возрасте, еще ступать не приходилось. И хотя Артём знал, что за нечёткой границей очерчённой пламени костра, где багровый свет вмешался с дрожащими тенями, есть ещё люди. Но в данное мгновение это представлялось ему невероятным. Казалось, жизнь кончалась в десяти шагах отсюда, впереди больше ничего не было. Только эта мёртвая чёрная пустота, отзывающая на крик обманчивым глухим эхом. Но если сидеть так долго, если заткнуть уши, если смотреть вглубь не так... будто хочешь там высмотреть что-то особенное, а иначе, словно пытаешься растворить свой взгляд во мгле. Слиться с Туннелем, стать частью этого Левиафана, клетка его организма, то сквозь руки, закрывающие доступ звукам из внешнего мира, минуя органы слуха напрямую в мозг, начнет литься тонкая мелодия, неземное звучание недр, смутное, непонятное. Совсем не тот тревожный зудящий шум, плещущий... из разорванной трубы в тоннеле между Алексеевской и Рижской. Нет, нечто иное, чистое, глубокое. Ему чудилось, что на время он сумел окунуться в тихую реку этой мелодии, и вдруг, не разумом, а скорее проснувшейся интуицией, разбуженной, наверное, тем самым шумом из разорвавшейся трубы, постиг артём суть этого явления, не понимая его природы. Потоки, рвущиеся наружу из этой трубы, как ему показалось, были тем же, что и эфир, неспешно струившийся по тоннелям. Но в трубе они были гнойными, зараженными чем-то, беспокойно бурлящими. И в тех местах, где вспухшие от напряжения трубы лопались, гной этот изливался толчками во внешний мир, неся с собой тоску, тошноту и безумие всем живым существам. Артему показалось вдруг, что он стоит на пороге понимания чего-то очень важного. как если бы последние полчаса его блужданий в кромешной тьме тоннеля и в сумерках собственного сознания приподняли занавес над великой тайной, отделяющей всех разумных созданий от познания истинной природы этого нового мира, выгрызенного прошлыми поколениями в недрах земли. Но вместе с тем ему стало страшно, словно он только что заглянул в замочную скважину двери, надеясь узнать, что за ней, и увидел лишь нестерпимый свет, бьющий изнутри, я глаза. Если открыть дверь, то свет этот хлынет неудержимо, и испепелит на месте того дерзкого, который решился открыть запретную дверь. Однако свет этот и есть и знание. Вихрь этих всех мыслей, ощущений и переживаний захлестнул Артёма слишком внезапно. Он был совершенно не готов ни к чему похожему и потому испуганно отпрянул. Нет, все это было лишь фантазией. Не слышал он ничего и ничего не осязал. Опять игра воображения, со смешанным чувством облегчения и разочарования, Он, заглянув в себя, наблюдал, как раскрывается перед ним на мгновение, Поразительная, неописуемая перспектива стремительно меркнет, тает, и перед мысленным взором вновь встаёт привычное мутное марево. Он испугался этого знания, отступил, и теперь, приподнявшееся было завеса, тяжело опустилась обратно, быть может навсегда. Ураган в его голове стих, так же внезапно, как и начался, только опустошив и утомив рассудок. Артем потрясенный сидел и все пытался понять, где же заканчивается лишь его фантазии и начинается реальность. Если, конечно, такие ощущения вообще могли быть реальны. Медленно-медленно его душа наливалась горечью опасения, что он стоял в шаге от просветления. От самого настоящего просветления, но не решился и не отважился отдаться на волю течения туннельного эфира. И теперь ему всю жизнь останется лишь бродить в потемках от того, что он однажды убоялся света подлинного знания. «Но что такое знание?» – спрашивал он себя снова и снова, пытаясь оценить то, от чего столь поспешно и трусливо отказался. погруженный в свои мысли, он и не заметил, что по крайней мере несколько раз успел уже произнести эти слова вслух. Знание парень. Это свет, а незнание тьма, охотно объяснил ему один из дежурных. Верно! весело подмигнул он своим товарищам. Артем оторопело, уставился на него и так бы и сидел, но вернулся в бурбон, поднял его и попрощался с остальными, сказав, что они бы, мол, еще и задержались, да торопиться. «Смотри!» — грозно сказал ему вслед командир заставы. «Отсюда я тебя с оружием выпускаю!» Он махнул рукой на автомат Артема. «Но обратно ты уже с ним не пройдешь. У меня по этому поводу инструкции четкие». «Говорил я тебе, болван!» Раздраженно прошипел Артему Бурбон, когда они поспешно зашагали прочь от костра. «Вот теперь, как хочешь обратно, так и пробирайся. Хоть это с боем. Мне вообще плевать. Вот ведь знал, знал ведь, что так, мать твою, все и будет». Артем молчал, почти не слыша, как его отчитывал Бурбон. Вместо этого он вдруг вспомнил, что отчим говорил тогда же, когда объяснял про уникальность и неповторимость каждого тоннеля что у любого из них есть своя мелодия и что можно научиться ее слушать. Отчим, наверное, хотел просто выразиться красиво, но вспоминая то, что он ощущал, сидя у костра, Артем подумал, что вот оно, что ему именно и это удалось. что он слушал, на самом деле слушал и слышал мелодию тоннелей. Однако воспоминания о произошедшем быстро блекли, и через полчаса Артём не мог уже поручиться, что все это действительно произошло с ним, а не причудилось наведенной игрой пламени. Ладно, ты, наверное, не со зла, просто в башке ни хрена нету. Примирительно сказал бурбон. Если я это, с тобой не ласковый, ты извини, работа нервная. Ну ладно, вроде выйти удалось уже хорошо. Теперь топать до проспекта по прямой без остановок. Там это, отдохнем. Если все будет спокойно, то много времени не займет. А вот дальше проблема. А ничего, что мы так идем? Я имею в виду, что когда мы с караванами отходим от ВДНХ, «Меньше чем втроём не идем, замыкающий там обязательно и вообще», сказал артём оглядываясь назад. «Тут, пацан, конечно, есть свой плюс, чтобы с караванами ходить», «замыкающими и со всеми делами», – начал объяснять Бурбон. «Но пойми, есть и конкретный минус. Это не сразу доходит, на своей шкуре только». «Я раньше тоже боялся, что там втроём мы раньше с пацанами вообще меньше чем в пятером не ходили». А то даже и в шестером, и больше. Думаешь, поможет, а вот ни черта не помогает. Шли мы однажды с грузом, и поэтому с охраной. Двое спереди, трое в центре, ну и замыкающий типа, по всей науке. от третьяковки шли к этой раньше, маркситская называлась. Так себе был тоннель. Он сразу мне не понравился, какой-то там гнилью тянуло и туман стоял, и видно хреново было. В пяти шагах уже ничего, фонарь особо не помогал, но мы веревку решили привязать к ремню замыкающего и пропустили ее через ремень одного из перцев, которые шли посредине, а другой конец у командира во главе группы, чтобы не отстать в тумане. И вот движемся мы, прогулочным шагом, все нормально, спокойно, спешить некуда, никого, тьфу-тьфу, пока не встречаем, ну думаю, «Меньше чем за 40 минут дойдем, а получилось еще быстрее». Его передернуло, и он немного промолчал, прежде чем продолжить. «Где-то посредине Талян, он в центре шел и спрашивает что-то у замыкающего, а тот молчит». Талян подождал и переспрашивает, тот молчит. Талян дергает тогда за веревку и вытаскивает конец, а веревка перекушена». В натуре перекушена даже дрянь какая-то мокрая на конце. И ведь ничего не слышали, вообще ничего. А сам я с Толяном шел в центре, он мне этот конец показывает, а у самого поджилки трясутся. Но мы крикнули еще типа для порядка, но конечно никто не ответил. Уже некому было это отвечать. Но мы переглянулись и вперед так, что до Маркетской два счета добрались. «Может, это он пошутить решил?» С надеждой спросил Артем. «Пошутить? Может и так. Но больше его никто не видел. Так что это... Я одну вещь понял. Если тебе ёкнуться сегодня, сегодня и ёкнешься, и не поможет ни охрана, ничего. Только идёшь от этого медленней. И везде, кроме одного тоннеля от Сухаревки до Тургеневской, там дела особые. Я с тех пор втроём только хожу, типа с напарником». «Если что, вытащат. Зато быстрее. Понял?» «Понял. А нас хоть на проспекте мира пустят? Я же с этим!» Артем показывал на свой автомат. «На радиальную пустят. На кольцо точно нет. Тебя бы и так не пустили, а с пушкой вообще ни на что надеяться. на нам туда и не надо. Нам вообще там надолго зависать нельзя. Привал только сделаем и дальше. Ты это, был вообще на проспекте когда-нибудь?» «Маленьким». «Маленьким только, а так нет», — признался Артём. «Ну давай, тогда я тебя типа в курс дела введу. Короче, застав там нету никаких. Там это, никому не надо. Там ярмарка, никто не живёт, так чтобы по-нормальному. Но там переход на кольцо, а значит на Ганзу. Радиальная станция типа ничейная, но её солдаты ганзы патрулируют, чтобы порядок был». «Поэтому вести себя надо тихо, понял? А то вышвырнут к черту и доступ на свои станции запретят. А вот и кукуй потом. Поэтому мы, когда дойдем туда, ты вылезь на перрон и сиди себе тихо, и самоваром своим». Он кивнул на многострадальный автомат. «И перед кем особо не тряси? Мне там это, надо с кое с кем перетереть. Тебе придется посидеть подождать». Дойдем до проспекта, поговорим, как через этот чертов перегон до Сухаревки добраться. Бурбон опять замолчал, и Артем оказался предоставлен самому себе. Тоннель здесь был вроде неплохой, пол только сыроват. И вдоль рельсов бежал туда же, куда направлялись и они. Тонкий темный ручеек, скрежущий писк. Но через некоторое время послышался по сторонам тихий шорох и скрежущий писк. Для Артёма звучавший так же, как гвоздь, царапающий стекло, заставляя содрогаться от отвращения. Маленьких тварей не было пока видно, но присутствие их уже начинало ощущаться. «Крысы!» — сплюнул Артём мерзкое слово, чувствуя, как пробегает по коже озноб. Они все еще навещали его в ночных кошмарах, хотя воспоминания о том страшном дне, когда погибла его мать, и вся его станция, затопленная крысиными потоками, уже почти стерлись из памяти. Стерлись? Нет. Они просто ушли глубже, как может уйти в тело вонзившаяся, невытащенная вовремя игла, как путешествует пропущенный недостаточно искусственным хирургом осколок. Сначала он притаится и замрет. не причиняя страданий и не напоминая о себе, но однажды, приведенный в движение неизвестной силой, двинется в свой губительный путь сквозь артерии и нервные узлы, вспарывая жизненно важные органы и обрекая своего носителя на невыносимые муки. Так и память о том дне, о ослепенной ярости и бессмысленной жесткости несчастных тварей, о пережитых тогда ужасах стальной иглой, ушла глубоко в подсознание, чтобы тревожить Артема по ночам. и электрическим разрядом стигать его, заставляя тело рефлекторно содрогаться при виде этих созданий. При одном только их запахе. Для Артёма, как и для его отчима, и может для остальных четверых, спасшихся тогда с ними на дрезине, крысы были чем-то гораздо более пугающим и омерзительным, чем для всех остальных обитателей метро. На ВДНХ крыс почти не было, повсюду стояли капканы и был разложен яд, поэтому их вида Артем уже успел отвыкнуть. Но остальное метро ими кишило, и об этом он успел позабыть или, может, избегал думать, когда принимал решение отправиться в поход. «Чего, пацан, крыс испугался?» – ехидно поинтересовался Бурбон. и любишь?» «Изнежен ты больно, привыкай теперь, без крыс тут у нас никуда. Но это ничего, хорошо даже, голодными не останемся!» Добавил он и подмигнул, и Артем почувствовал, что его начинает тошнить. «Но в натуре!» – предположил Бурбон. «Серьезно? Ты лучше бойся, когда крыс нету. Если нету крыс, значит тут какая-то байда пострашнее, раз даже крысы не живут». Если пацан-байда это не люди, то и надо бояться. А если крысы бегают, значит нормальное место, обычное. Понял? С кем с кем, но с этим типом артёму точно не хотелось делиться своими страхами. Поэтому он молча кивнул. Крыс тут было не очень много. Они избегали света фонаря и были почти незаметны. Но одна из них все же сумела подвернуться Артему под ноги. И сапог, вместо того, чтобы встретить твердую поверхность, наткнулся на что-то мягкое и скользкое. Слух резануло пронзительное верещание. От неожиданности Артем потерял равновесие и чуть не упал лицом вниз вместе со своим снаряжением. «Не боись, пацан, не боись!» – подбодрил его Бурбон. «Это еще что?» «Есть в этом гадюшнике парочка перегонов, в которых они так и кишат. Прямо по хребтам надо идти. Идешь, бывало, а под ногами неприятно так похрустывает». И гнусно заржал, довольный произведенным эффектом. Артема так и передернуло. Он опять молчал, но кулаки его сжались сами собой. С каким удовольствием он бы сейчас двинул бурбону в его ухмыляющуюся рожу? Издалека донесся вдруг какой-то неразборчивый гомон, и Артем, моментально позабыв обиду, обхватил рукоять автомата и вопросительно посмотрел на Бурбона. «Да не напрягайся, нормально все. Это мы уже к проспекту подошли», успокоил его тот и похлопал покровительственно по плечу, хотя он... И предупредил уже Артёма заранее, что у Проспекта Мира нет никаких застав Для Артёма это всё равно было непривычно. Так вот, сразу выйти на чужую станцию. Не увидев прежде издалека слабого света костра, обозначающего границу. Не повстречав на пути никаких препятствий, когда они приблизились к выходу из тоннеля. Гам усилился, и заметно стало слабое зарево. Наконец слева показались чугунная лесенка и маленький мостик с оградой, лепившийся к стене тоннеля и позволяющий подняться с путей на уровень платформы. Загрохотали по железным ступеням бурбоновые подкованные сапожища, и через несколько шагов тоннель вдруг раздался влево. Они вышли на станцию. Тут же в лицо ему дарил яркий белый луч, невидимый из тоннеля. Сбоку стоял маленький столик, за которым сидел человек в незнакомой из странной серой форме, старинного вида, фуражке с околыщем. «Добро пожаловать!» – приветствовал их он, отводя фонарь. «Торговать транзитом!» Пока Бурбон излагал цели визита, Артем всматривался в то, что собой представляла станция метро Проспект Мира. На платформе у путей царил полумрак, но арки озарялись изнутри неярким желтым светом, от которого у Артема что-то неожиданно защемило в груди. Захотелось покончить наконец со всеми формальностями и посмотреть, что же творится на самой станции. Там, за арками, откуда идет этот до боли знакомый уютный свет – И хотя Артему казалось, что раньше он не видел ничего подобного, вид этой арки на мгновение вернул его назад, в далекое прошлое. И перед глазами возникла старая картина. Маленькое помещение, залитое теплым желтым светом. Широкая тахта, на ней полулежа читает книгу молодая женщина, лица которой не видно, пастельными обоями стены, темно-синий квадрат окна. Видение мелькнуло перед его мысленным взором, и растаялась секунду спустя, озадачив и взбудоражив его. Что он только что видел? Неужели слабый свет со станции смог спроецировать на незримый экран затерявшийся где-то в подсознании старый слайд с картинкой из его детства? Неужели эта молодая женщина, мирно читавшая книгу на просторной, удобной такте его мать, нетерпеливо сунув таможеннику паспорт, согласившись, несмотря на возражение Бурбона сдать в камеру хранения свой автомат, На время пребывания на станции артём заспешил, увлекомый этим светом, словно мотылек за колонны туда, откуда долетал базарный гомон. Проспект Мира отличался от ВДНХ и от Алексеевской, и от Рижской. Процветающая Ганза могла позволить себе провести здесь освещение получше, чем аварийные лампы, дававшие свет для тех станций, на которых артём успел побывать в осознательном возрасте. Нет. Это были не настоящие светильники из тех, что освещали метро еще тогда, а просто маломощные лампы накаливания, свисавшие через каждые 20 шагов с провода, подтянутого под потолком через всю станцию. Но для Артема, привыкшего к мутно-красному аварийному зареву, к неверному свечению пламени костров, к слабому сиянию крошечных лампочек из карманных фонарей, освещавших палатки изнутри, Они казались чем-то совершенно необыкновенным. Это был тот самый свет, что озарял его раннее детство. Еще там, наверху, он чаровал, напоминая о чем-то давно канувшем в небытие. Оказавшись на станции, артём не бросился к торговым рядам, как все остальные, а прислонился спиной к колонии и, прикрыв рукой глаза, все стоял и смотрел на эти лампы, еще и еще, дорезив глазах. «Ты что, рихнулся, что ли? Ты чего на них так уставился? Без глаз хочешь остаться? Будешь потом как слепой щенок, и что мне с тобой делать?» Раздался над ухом Артёма голос Бурбона. «Раз уж сдал им свою балалайку, поглядеть бы, что тут творится. Что на лампочке пялится?» Артём неприязненно глянул на Бурбона, но послушался. Озвучка Байди Форкс Народу на станции было не то чтобы очень много, но все разговаривали так громко, торгуясь, зазывая, требуя, пытаясь перекричать друг друга, что становилось ясно, почему этот «ган» слышен сделок. издалека. Ещё на подходах к станции. Пацаны, на обоих путях стояли обрывки составов, по нескольку попадет. вагонов, приспособленных да. под жильё. Вдоль платформы в два ряда располагались торговые лотки, на которых где-то хозяйственно разложенная, где-то сваленная в неряшливые кучи была выставлена на продажу разнообразная утварь. С одной стороны, Станция была отсечена железным занавесом. Там когда-то открывался выход наверх, а в противоположном конце, за линией переносных ограждений, виднелись нагромождения серых мешков, очевидно, огневые позиции. Под потолком было натянуто белое полотнище с нарисованной на нем коричневой окружностью, символом кольца. Там, за этим ограждением, поднимались четыре коротких экскалатора, переход на кольцевую линию, и начиналась территория могущественной Ганзы, куда заказан был путь всем чужакам. За заборами и по станции прохаживались пограничники Ганзы, одетые в добротные непромокаемые комбинезоны с привычными камуфляжными разводами, но от чего-то серого цвета, таких же кепи и с короткими автоматами через плечо. А почему у них камуфляж серый? спросил Артём Бурбона: "Сыжиру бесится, вот почему?" Презрительно отозвался тот: "Ты это, погуляй тут пока, а я по базар кое с кем". Ничего особенно интересного на лотках Артём не заметил. Лежали тут чай, палки колбасы, аккумуляторы к фонарям, куртки и плащи из свиной кожи, какие-то потрёпанные книжонки по большей части. откровенная порнография полулитровые бутылки с какой-то подозрительного вида субстанции с гордой надписью самогон на криво наклеенных этикетках и действительно не было ни одного лотка с дурью, которую раньше можно было достать без всяких проблем даже тощий с посиневшим носом и слезящимися глазами мужичонка продававший сомнительный самогон сипло послал Артема в баню когда тот спросил, нет ли у него хоть немного этого дела. Самооборона – дело рук самого обороняющегося. Покупайте оружие. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте. Налетайте. Волына – просто зверь. Бери, братаны, все караваны твои. брател реально отличная пушка. Бери, не пожалеешь. «Хреначат как надо, сам проверят!» Стоял непременный лоток с дровами. Узловатые поленья и ветки, которые сталкеры приносили с поверхности, горели удивительно долго и почти не коптили. Платили тут за все тускло поблескивающимися остроконечными патронами к автомату Калашникова, некогда самому популярному и распространенному на Земле оружию. 100 граммов чая» Пять патронов, палка колбасы – 15 патронов, бутыль самогона – двадцать. Называли их здесь любовно пульками. Слышь, мужик, глянь, куртка крутая, недорого, 300 пулек, и она твоя. Ладно, 250 пятьдесят у по рукам. Глядя на аккуратные ряды пулек на прилавках, Артём вспомнил своего отчима. Я читал когда-то, что Калашников гордился своим изобретением, тем, что его автомат самый популярный в мире. Говорил, счастлив тем, что именно благодаря его конструкции рубежи Родины в безопасности. Не знаю, если бы я эту машину придумал, я бы, наверное, уже сошел с ума. Подумать только, именно при помощи твоей конструкции совершается большая часть убийств на Земле. Это даже страшнее, чем быть изобретателем гильотины. Один патрон – одна смерть. Чья-то отнятая жизнь. 100 граммов чая – пять человеческих жизней. Батон колбасы – пожалуйста, совсем недорого. 15 жизней. Качественная кожаная куртка – сегодня скидка. Вместо 300 – только 250. Вы экономите 50 чужих жизней. ежедневный оборот этого рынка, пожалуй, равнялся всему оставшемуся населению метро. Ну что нашел себе что-нибудь спросил подошедший бурбон. Здесь нет ничего интересного отмахнулся Артём. Ага, точно сплошная лажа Эх пацан есть местечки в этом гадюшнике, где все, что хочешь достать можно. «Идешь, а тебя зазывают на перебой! Оружие, наркотики, девочки, поддельные документы!» Мечтательно вздохнул Бурбон. «А эти гниды!» Он кивнул на флаг Ганзы. «Устроили здесь если того нельзя, этого нельзя! Ладно, пойдем забирать твою мотыгу, и надо идти дальше! Через перегон! Через этот грёбаный Взяв автомат Артема, Они уселись на каменной скамье перед входом, в южный тоннель. Здесь было сумрачно, и Бурбон специально выбрал именно это место, чтобы успели привыкнуть глаза. «Короче, дела такие...» «Я за себя не ручаюсь, со мной раньше такого не было, поэтому я не знаю, что я делать стану, если мы на эту байду напоримся». «Тьфу-тьфу, конечно, постучать по дереву, там и все дела». Но если все-таки напоримся, ну если я там сопли распущу или типа оглохну, это нормально еще. Но там, как я понимаю, у каждого по-своему крыша едет. Пацаны наши так и не вышли обратно, во всяком случае на проспект. Я думаю, они вообще никуда не вышли. И мы в них еще споткнемся сегодня. Так что ты это, будь готов, а то у нас снежный... А вот если я бычить начну там, орать, замочить тебя решу. Вот проблема, понял? Не знаю, что и делать, ладно, — решился наконец Бурбон, очевидно, после долгих колебаний. — Пацан, ты вроде ничего, в спину стрелять, наверное, не будешь. Я тебе свою пушку отдам, пока мы будем через перегон этот идти, смотри, — предупредил он, цепко глядя Артему в глаза. «Шуток со мной, не шути! У меня с юмором туго!» Вытряхнув из рюкзака какое-то тряпье, он осторожно вытащил оттуда завернутый в потертый пластиковый пакет автомат. Это тоже был Калашников, но укороченный, как у пограничников Ганзе, с откидным прикладом и коротким раструбом вместо длинного ствола, с мушкой на конце, как у Артёма? Магазин Бурбон из него вынул, и убрал обратно в рюкзак, закидав сверху варахлом. — Держи! — передал он оружие Артему. — Далеко не убирай, может пригодится, хотя перегон тихий! и, не договорив, спрыгнул на пути. — Ладно, пошли. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Это было страшно, когда шли от ВДНХ к Кришской Артём знал, что всякое может произойти, но все-таки через эти тоннели каждый день туда и обратно сновали люди. И потом впереди находилась обитаемая станция, на которой их ждали. Там было просто неприятно, как и всем, и всегда неприятно уходить из освещенного спокойного места. Даже когда они отправлялись в путь к проспекту мира Миросрижской, несмотря на все сомнения, можно было тешить себя мыслью. что впереди одна из станций Ганзы, и им есть куда идти, и можно будет отдохнуть, ничего не опасаясь. Но тут было просто страшно. Тоннель, лежащий перед ними, оставался совершенно черным. Здесь царила какая-то необычная полная абсолютная тьма, густая и почти осязаемая. Пористая, как губка, она жадно впитывала лучи их фонаря, которых едва хватило на то, чтобы осветить пятачок земли на шаг вперед. Напрягая до предела слух, Артём пытался различить зародыш того странного болезненного шума, но тщетно. Наверное, звуки проникали через эту мглу так же трудно, медленно, как и свет. Даже бодро грохотавшие всю дорогу подкованные сапоги Бурбона в этом тоннеле звучали вяло и приглушенно. В правой стене вдруг возник провал. Луч фонаря утонул в черном пятне. И Артём не сразу понял, что это было просто ответвление, уходившее вбок от основного тоннеля. Он вопросительно оглянулся на Бурбона. «Не боись, межленейник здесь был», — пояснил тот. «Чтобы отсюда прямо на кольцо выезжать, без переходов, для поездов. Только Ганза его завалила, там тоже не дураки сидят, а открытый тоннель здесь оставлять». После этого они довольно долго шли молча, но тишина давила все больше, и под конец Артём не выдержал. «Слушай, Бурбон!» – заговорил он, пытаясь рассеять наваждение. А это правда, что здесь недавно какие-то отморозки на караван напали?» Тот ответил не сразу. Артем подумал даже, что он не расслышал вопроса и хотел повторить, но тут Бурбон отозвался. «Слышал что-то такое. Но меня тут не было тогда, точно сказать не могу». Слова его тоже звучали тускло, и Артем с трудом уловил смысл услышанного, стараясь отделить значение слов от своих тяжело ворочащихся мыслей о том, почему здесь так плохо слышно. «Как же, их никто не видел, что ли? Тут же с одной стороны станция и с другой станция. Куда они ушли?» – продолжал он, и не потому, что это его особенно интересовало, но просто для того, чтобы слышать свой голос. Прошло еще несколько минут, прежде чем Бурбон наконец ответил. На этот раз у Артема уже не было желания торопить его. В голове отдавалось эхо от слов, только что произнесенных им самим. И он был слишком занят, вслушиваясь в эти отголоски. «Тут говорят, где-то есть это, типа люк замаскированный. Его не видно так. Разве в такой темноте что-нибудь разглядишь?» С каким-то неестественным раздражением добавил Бурбон. Потребовалось время, чтобы Артем смог вспомнить, о чем они говорили. Мучительно пытаться уцепиться за крючок смысла и задать следующий вопрос. Опять просто потому, что хотел продолжить разговор, пусть такой неуклюжий и трудный, но спасавший их от тишины. «А тут всегда так темно?» – спросил артём испуганно чувствуя, что его слова прозвучали совсем уж тихо, словно ему заложило уши. «Темно тут всегда, везде темно, грядет великая тьма, и окутает она мир, и будет властвовать вечно!» Делая странные паузы, откликнулся Вурвон. «Это что, книга какая-то?» Выговорил Артём, отмечая про себя, что ему приходится прилагать все больше усилия на то, чтобы расслышать собственные слова. И вскользь, обращая внимание на то, что язык Бурбона пугающе преобразился, однако у Артёма было недостаточно сил, чтобы удивиться этому. Книга. Бойся истин, сокрытых в древних фолианах, где слова тиснены золотом. и бумага оспитно-черная, не тлеет. Произнес бурбон тяжело, и Артёма ужалила мысль, что тот от чего-то больше не оборачивается, как раньше, когда обращается к нему. «Красиво!» – почти закричал Артём «Откуда это?» «И красота будет не извергнута. и растоптана, и задохнутся пророки, часть произнести предречия свои, ибо день грядущий будет чернее их самых зловещих страхов, и узрённое имя отравит их разум. Глухо продолжал Бурбон, внезапно остановившись, он резко повернул голову влево, так что Артему послышалось даже как трещат его шейные позвонки и заглянул парню прямо в глаза. Артём отшатнулся и попятился назад На всякий случай нащупывая предохранитель автомата Брбон смотрел на него широко раскрытыми глазами, но зрачки его были странно сужены, превратившись в две крошечные точки, хотя в кромешной тьме тоннеля Должны были бы, наоборот, распахнуться до предела в попытке зачерпнуть как можно больше света. Лицо его казалось неестественно спокойным. Ни один мускул не был напряжен, и даже с губ исчезла постоятельная презрительная усмешка. «Я умер», — проговорил Бурбон, — «меня больше нет». И прямой как шпала рухнул лицом вниз. И тут же в уши Артему ворвался тот самый ужасный звук, но теперь он не разрастался и усиливался постепенно, как это было тогда. Он грянул сразу в полной мощности, оглушив и выбив на мгновение почву из-под ног. В этом месте звук казался куда мощнее, чем в предыдущий раз. И артём распластанный на земле, раздавленный, долго не мог собрать волю в кулак, чтобы подняться. Зажав руками уши, как тогда, закричав на пределе возможностей своих связок, он рванулся и поднялся с пола. Потом, подхватив выпавший из рук бурбона фонарь, Начал лихорадочно шарить им по стенам, пытаясь найти источник шума, разорванную трубу. Но трубы здесь были абсолютно целые. Звук шел откуда-то сверху. Бурбон неподвижно лежал в прежней позе. И когда Артем перевернул его лицом вверх, глаза у того все еще были открыты. Артем с трудом вспоминая, что следует делать в таких случаях, положил ему руку на запястье, чтобы услышать пульс. Пусть слабый, как нитка, пусть бивчивый, но услышать. Тщетно тогда он схватил Бурбона за руки и, обливаясь потом, потащил его тяжеленную тушу вперед, прочь с этого места. Это было дьявольски трудно, он ведь даже забыл снять с попутчика рюкзак. Через несколько десятков шагов Артем вдруг запнулся обо что-то мягкое и в нос ударил тошнотворный сладковатый запах. Ему сразу вспомнились слова «Мы об них еще споткнемся!» И он, стараясь не смотреть под ноги, делая двойное усилие, миновал распростертые на рельсах тела. Он всё тянул, тянул Бурбона за собой. Голова у того безжизненно свисала, его холодеющие руки выскальзывали из вспотевших от напряжения ладоней Артёма, Но он не обращал на это внимания. Он не хотел обращать на это внимания. Он должен был вытащить Бурбона оттуда. Ведь он обещал ему. Ведь они договорились. Шум понемногу стал затихать. И вдруг исчез совсем. Опять наступила мертвая тишина. И почувствовав огромное облегчение, Артём позволил себе наконец сесть на рельсы и перевести дыхание. Бурбон неподвижно лежал рядом, а Артём, тяжело дыша, с отчаянием глядел на него. Минут через пять он с трудом заставил себя подняться на ноги и, взяв Бурбона за запястье, спиной вперёд спотыкаясь, двинулся дальше. В голове было совершенно пусто. звенело только злая решимость во что бы то ни стало дотащить этого человека до следующей станции. Потом ноги подогнулись. И он повалился на шпалы, но, полежав несколько минут, снова пополз вперед, ухватив бурбона за воротник. — Я дойду, я дойду, я дойду, я дойду, я дойду, я дойду, — я дойду твердил он себе, хотя сам уже в это почти не верил. Совсем обессилев, он стащил с плеча свой автомат, перевел дрожащими пальцами предохранитель на одиночные выстрелы и, направив ствол на юг, выстрелил и позвал «ЛЮДИ!» На последний звук, который он расслышал, был не человеческим голосом, а шорохом крысиных лап и предвкушавшим повизгиванием. Он не знал, сколько пролежал вот так, вцепившись бурбону в воротник, сжав рукоятку автомата, когда глаза резанул луч света, Над ним возвышался незнакомый пожилой мужчина с фонарем в одной руке и диковинным ружьем в другой. — Мой юный друг, — обращаясь к нему, сказал человек приятным звучным голосом, — ты можешь бросить своего приятеля, он мертв, как Рамзес II. Ты хочешь остаться здесь, чтобы воссоединиться с ним на небесах как можно скорее, или он пока подождёт. «Помогите мне донести его до станции!» Слабым голосом просил Артем, прикрываясь рукой от света. «Боюсь, что эту идею нам придется с негодованием отвергнуть». Огорченно сообщил мужчина. «Я решительно против превращения станции метро Сухаревская в склеп. Она и так не слишком уютна. И потом, если мы донесем бездыханное тело твоего спутника туда», Вряд ли кто-нибудь на этой станции возьмется проводить его в последний путь должным образом. Существенно ли разложится оно и тело здесь или на станции, если его бессмертная душа уже вознеслась к Создателю или перевоплотилась в зависимости от вероисповедания, хотя все религии заблуждаются в равной степени? «Я обещал ему!» – выдохнул артём У нас был договор, друг мой, нахмурившись, сказал незнакомец. Я начинаю терять терпение, не в моих правилах помогать мертвецам, потому что в мире достаточно живых, нуждающихся в помощи. Я возвращаюсь на Сухаревскую. От долгого пребывания в тоннелях у меня начинается ревматизм. Если хочешь повидаться со своим товарищем как можно скорее, советую тебе остаться здесь. Крысы и другие милые создания помогут тебе в этом. И потом, если тебя беспокоит юридическая сторона вопроса, то по смерти одной из сторон договор считается расторгнутым, если какой-либо из его пунктов не подразумевает нечто иное. Но ведь нельзя его просто бросить! Тихо пытался убедить своего спасителя Артём. «Это же был живой человек! Оставить его крысам?» «Это, по всей видимости, действительно был живой человек!» Откликнулся тот, скептически оглядывая тело. «Но теперь это, несомненно, мертвый человек!» «А это не одно и то же!» Ладно, Если очень хочешь, потом сможешь вернуться сюда, чтобы разжечь погребальный костер или что-то у вас принято делать в таких случаях. Вставай!» Приказал он, и Артём против своей воли поднялся на ноги. Несмотря на его протесты, незнакомец решительно стащил с бурбона рюкзак, накинул его себе на плечо и, поддерживая парня, быстро зашагал вперед. Вначале Артему было тяжело идти, но с каждым новым шагом незнакомец словно одарял его частью своей кипучей энергии. Боль в ногах прошла, и рассудок немного прояснился. Он всмотрелся пристально в лицо своего спасителя. На вид тому было за пятьдесят, но выглядел он на удивление свежо и бодро. Рука его, поддерживающая Артема, была тверда и ни разу за весь путь не дрогнула. Сидеющие, Коротко стриженные волосы и маленькая аккуратная бородка насторожили Артема. Был он какой-то слишком ухоженный для метро, в особенности для этого захолустья, в котором, судя по всему, обитал. «Что случилось с твоим приятелем?» – спросил незнакомец Артема. «С виду не похоже на нападение. Разве его чем-нибудь отравили? И очень хочется надеяться, что это не то, о чем я думаю». прибавил он, не распространяясь о том, чего именно опасается. Нет, он сам умер. Не имея сил объяснять обстоятельства гибели бурбона, о которых сам только начал догадываться, сказал Артём: « Это долгая история, я потом расскажу. Тоннель вдруг расступился, и они оказались на станции. Что-то здесь показалось Артёму странным, непривычным, и прошло несколько секунд, пока до него не дошло, наконец, в чем дело. «Здесь что, темно?» – обескураженно спросил он своего спутника. «Здесь нет власти», – отозвался тот, – «и некому дать живущим здесь свет. Поэтому каждый, кто нуждается в свете, должен добыть его сам. Кто-то может сделать это, кто-то нет. Но не бойся, по счастью, я отношусь к первому разряду». Он резво взобрался на перрон и подал Артему руку. Они свернули в первую же арку и вошли в зал. Один лишь длинный проход колоннады и арки по бокам. Обычные железные стены, отсекающие эскалаторы, еле освещенные в нескольких местах тщедушными костерками, а большей частью погруженная во мрак Сухаревская, являла собой зрелище гнетущее и крайне унылое. У костерков копошились кучки людей. Кто-то спал прямо на полу. От костра к костру вродили странные полусогнутые фигуры в лохмотьях. Все они сжались к середине зала, подальше от тоннелей. Костер, которому незнакомец привел Артёма был заметно ярче остальных и находился далеко от центра платформы. «Когда-нибудь эта станция выгорит дотла», — подумал вслух Артём ныло оглядывая зал через 420 дней спокойно сообщил его спутник так что до тех пор тебе лучше покинуть ее я во всяком случае именно так и собираюсь поступить откуда вы знаете пораженно спросил у него артем мигом вспоминая вселышанные рассказы о магах экстрасенсах, всматриваясь в лицо собеседника, пытаясь увидеть на нем печати внеземного знания, «Материнское сердце вещун неспокойно», — улыбаясь, ответил тот, «Все, теперь ты должен поспать, а потом мы с тобой познакомимся и поговорим». С его последним словом на Артема вдруг опять навалилась чудовищная усталость, накопленная в тоннеле перед Рижской в ночных кошмарах, в последнем испытании его воли. Не в силах больше сопротивляться, артём опустился на кусок брезента, раскинутый у костра, положил голову под свой рюкзак и провалился в долгий, тяжелый и пустой сон.